Глава четвертая. О травах и кроликах. Когда лощину заполнили сумерки, они поели и выпили немного воды. Горлум ничего не ел, но воды попил. «Скоро будет больше», — сказал он, облизываясь. «Много хорошей воды в ручейках, много ручьев там, куда мы идем. Там и из смя горлу найдется еда. Он очень голодный, да». Он прижал большие плоские ладони к тощему животу, и глаза у него загорелись бледным зеленоватым огнем. Было уже темно, когда они осторожно двинулись в путь по западному краю лощины, прячась среди камней и рытвин. Луна была на ущербе и всходила не раньше полуночи. Высоко в одной из башен крепости горел красноватый огонек, но других признаков жизни не было. Маранон казался спящим. Этот красный глаз словно следил за ними. Они не смели выйти на дорогу, но и боялись потерять ее из виду. Наконец, уже после полуночи, огонек на башне превратился в красную точку и исчез. Они обогнули северный отрок хребта и шли теперь прямо на юг. Отдыхали недолго. Горлом все время торопил их. По его счету, от Маранона до перекрестка над Эс Гелиатом было лик 30, и он надеялся покрыть это расстояние за четыре перехода. Когда в небе начал разливаться сероватый рассвет, пришлось остановиться. Почти 8 лик осталось позади. Хоббиты не могли больше сделать ни шагу от усталости. Светало. И они все яснее видели, что местность вокруг уже не такая пустынная и голая. Слева все так же мрачно вздымались горы, Но дорога на юг шла среди зеленых холмов. Выше по холмам росли высокие темные деревья, Они же расстилались холмистые просторы, заросшие ракитником, вереском, кизилом и каким-то еще незнакомым кустарником. Кое-где островками высились стройные сосны. Несмотря на усталость, на душе у хоббитов полегчало. Воздух здесь был свежий, и душистый и напоминал о родном далеком шире. Так отрадно было получить передышку, идя по стране, Лишь несколько лет назад подпавший под власть врага и не успевший погибнуть окончательно. Но они не забывали об опасности. Маранон миновали совсем недавно, надо было искать укрытие до вечера. День, проведенный в чаще кустарника, прошел беспокойно, по крайней мере для Сэма. Фродо иногда крепко засыпал, то ли он доверял горлому, то ли просто слишком уставал. Сэму не спалось, даже когда спал горлом. Ему не давало покоя не столько подозрительность, сколько голод. Давно уже хотелось пожевать чего-нибудь горяченького. В сумерках они двинулись снова и теперь шли по дороге. Это было быстрее, хотя и опаснее. Приходилось напрягать слух, чтобы вовремя различить шаги или цоканье копыт. Но ночь шла, а им никто не встречался. Дорога была древняя. Чем дальше на юг, тем она становилась заброшеннее. В том, как прямо и ровно она шла, угадывалось мастерство древних строителей. Она то прорезала склоны холмов, то перекидывалась через речки широкой каменной аркой моста. Но в конце концов всякие следы каменной кладки исчезли в разливе трав и мхов. Вереск, хвощ, папоротник теснили ее со всех сторон и перехлестывали через края. Дорога сужалась, пока не превратилась в тропинку, но по-прежнему шла все так же прямо.